Но без ведра или чего-то вроде него мы до неё не доберёмся. Я взяла с собой большую канистру со свежей водой. Но теперь нам надо бы их взять две или три, раз мы едем все. Я знаю, где они стоят, совсем новые и чистые. Итак, они наполнили свежей водой несколько канистр и поставили их рядом с сумками, чтобы потом отнести в лодку. А как здорово было заниматься этими приготовлениями среди ночи. Эн с трудом удавалось говорить шёпотом. Ещё удивительно, что Тимати даже ни разу не тявкнул. Видимо, понимал, что дела творятся не шуточные. В кладовке оказалась банка со свежеиспечёнными коржиками. Её прибавили к куче, которая уже образовалась в саду. Нашёлся и зрядный кусок соробо мяса. Джордж обернул его куском ткани и тоже положил на кучу. Строго наказав Тимоти, что если он хотя бы понюхает, то его оставит дома. "Я захватила мою спиртовку кипятить воду или что-то разогревать", прошептала Джордж. "А на влотке? Для неё я и покупала динатурат. А вы не догадались из спички, чтобы зажигать спирт?" А как насчёт свечей? Мы же не можем всё время светить фонариками. Батарейки скоро выйдут из строя. В кухонном буфете они нашли пачку свечей, чайник, кастрюлю, несколько старых ножей, вилы и ложек и много других мелочей, которые, по их мнению, могли пригодиться. Набрели ещё на бутылки с лимонадом, вероятно, припасённые с тиками для их собственного употребления. "Но это куплено на деньги моей мамы", сказала Джордж. "Ну что ж, захватим и лимонад? Будет очень приятно в жаркий день попить лимонаду". "А где мы там будем спать ночью?", спросил Джулия. "В той разрушенной части старого замка, где уцелела только одна комната с потолком и стенами. Именно там я и собиралась спать", сказала Джордж. "А постель думала сделать из вереска, который растёт на острове и накрыть его одним двумя ковриками их я уже принесла в лодку захватим все коврики какие найдём сказал Джулия и несколько диванных подушек они нам заменят обыкновенные но скажи разве ж у нас не потрясающие приключения слов нет до чего интересно я чувствую себя как узник вырвавшийся на свободу Вот у девятнадцатой нашей сики, когда обнаружит, что нас нет. Да, вот что озабочено сказала Джордж. Надо решить, что мы им скажем. Нам совсем не к чему, чтобы они посылали людей на остров и пытались вывести нас обратно. Я думаю, они не должны знать, куда мы отправились. Это мы обсудим потом, сказал Дик. Сейчас наша задача перенести всё в лодку, пока ещё темно. Скоро уже рассветёт. Как мы перетащим всё это в лодку, Джордж? сказала Энн, глядя на гору всякого добра и освещая её своим фонариком. Нам это не унести. Да, гора была внушительная. Как обычно, Джулиан нашёл выход. Есть у вас тачки? спросил он у Джордж. Если нам удастся уместить всё это на две тачки, мы без труда всё увезём за один раз. чтобы не было шума, тачки можно катить по песчаной обочине дороги. Отличная мысль, радостно сказала Джордж. Жаль, что я раньше до этого не додумалась. Когда я перетаскивала свои запасы, мне пришлось раз 5 сходить к лодке и обратно. В чулане у нас есть две тачки, мы их возьмём. У одной колёса везжат, но будем надеяться, что никто не услышит. Однако Вис колес услышала вонючка, лежавшая в углу спальни миссис Ти. Она наставила уши и тихо зарычала. Лайджи не посмела, боялась разбудить Тимоти. Миссис Ти к ее рычанию не услышала, спала, как убитая. И могло ли ей прийти в голову, что творится там, внизу? Наконец все запасы были перенесены в лодку. Оставлять их без присмотра ребята не хотели и решили, что в лодке останется Ди